Тут почему-то без возражений соглашалась. И вот как-то раз, возвращаясь из кино, когда мы, стараясь не шуметь, входили в уснувший дом, Режи спросил, задержав мою руку в своей, — Скажи, Дилетто, ты согласна стать моей женой? Я уже поднялась на несколько ступенек, в гостиной стоял полумрак, и я не могла разглядеть обращенного ко мне лица Режи, а только слышал его низкий и нежный голос — В эту минуту я поняла, что именно своим голосом он изочаровывал меня, своим великолепно поставленным голосом, который со временем поможет ему стать самым сладкоголосым оратором в суде. Я была неспособна рассуждать, стояла, дрожа, со сметенной душой, охваченная тревогой, паническим страхом. Он медленно, очень медленно привлек меня к себе. Я спустилась на две ступеньки. Режи обнял меня за плечи. Он не пытался меня поцеловать, а только старался унять мое волнение, смирить мой мятежный дух очень нежными, очень ласковыми словами. С удивительной проницательностью, угадав мои переживания, он заставил меня поднять голову, прижатую к его груди, и прошептался чуть насмешливой улыбкой. «Дилетта, дорогая, неужели ты меня боишься?» Я отрицательно покачала головой, но этот мой жест не был искренним. Что-то притягивало меня к режи и одновременно отпугивало, особенно его обаяние, которому я не могла противиться. Пока мы так смотрели друг на друга, я была уверена, что не люблю его, и все же почти готова согласиться на его предложение. И не могла поступить иначе. Я попытался освободиться. Мне надо было понять, что же мной руководит. Он крепче обнял меня и наклонился. Увидев, как его губы приближаются к моему лицу, я вся сжалась. Он остановился, не закончив своего движения. Лоб его прорезала глубокая складка, выражение глаз изменилось. Они стали вдруг твердыми, беспощадными. В них сквозила жестокость, я бы сказала, почти ненависть. Это выражение было мимолетно, но оно потрясло меня. Только голос оставался таким же чарующим. Он меня обезоружил, успокоил. Режи медленно проговорил. — ложись спать, маленькая дикарка. Хороших тебе снов, и пусть я буду участвовать в них. Я не ответила и убежала, задыхаясь. Спала я плохо... Вместо хороших снов меня мучили кошмары. Я не запомнила их, но какая-то тяжесть продолжала давить мне грудь даже после пробуждения. Мама снова разбудила меня сама, принеся под нос с завтраком. По выражению ее лица я поняла, что она успела поговорить с Режи. Однако, зная, какая я недотрога, она не решала заговорить первой о том, что так ее волновало. Усталая, апатичная... Я внезапно решила, будь что будет, если уж я не могу этому помешать. Забавное у меня было ощущение. Я казалась себе чем-то вроде парализованного и оцепеневшего насекомого, в котором, однако, сохранилась искорка жизни. Этой искоркой был мой внутренний бунт против насилия, которое меня сковывало. Как выразить мое состояние, если самой так трудно в нем разобраться? Мне вдруг стал нужен Режи. Я чувствовала, что мне не хватает теплоты и света, который он излучал. Однако я не любила его. Я против воли поддалась его чарам, хотя они не затрагивали моего сердца. Мама весело болтала со мной, однако я угадывала, что она беспокоится. Она желала мне счастья, но боялась оказывать на меня давление. Я сказала с легкой насмешкой, имея в виду себя и ее. — Ну что, довольна? Твой дорогой Режи победил. — Ах, Дилетто, как ты об этом говоришь? — Да это настоящее поражение! Я не ожидала, что меня можно так быстро покорить. — Но это же чудесно, дорогая. Несмотря на свое предубеждение против него, ты так быстро переменил о нем мнение. «Скажи, ты счастлива?» Я постаралась за шуткой скрыть свою растерянность. Как можно быть счастливым, если принужден сдаться на милость противника? «Какой он противник? Он давно любит тебя!» Мне раньше не приходило в голову, что режим мог любить меня еще в то время, когда я так его презирала.